Поэма Оза. Тетрадь, найденная в тумбочке Дубнинской гостиницы. Ауэ, Оза, ночь или жильё ксыли воют, солизовые слёзы слушают дыхание твоё. Ау, Оза. Арабелла, как вступают в озеро Разве знавыя циники поют, что любовь великая боязнь, ао оза. Страшно, как сейчас тебя одной, но страшнее, если кто-то возле, чёрт тебя сподобил красотой, ао оза. Вы, микробы, люди, парогозы, умоляя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 как грущу я тебя не огорчу собою даже смертью не беспокою даже жизнью не тягощу ау оза